Праздники Елка на чистых прудах Настоящих праздников немного, но некоторые длятся без перерыва годами Праздник ожидания лучшей жизни, например, не кончается никогда Потерпите, подразумевается нас, говорит президент И еще пару лет, и сразу станет начинаться более лучшая жизнь Лично я верю до такой степени он правдив и искренен. А народы его все равно любят. «Попразднуйте, — говорит, — по этому поводу. То, что мы с вами наладили пока. Порадуйтесь тому, что в богатейшей стране мира нет голода, что разруха и унизительная жизнь не до края заполнили нашу необъятную родину, что есть еще что украсть тьмам добропорядочных руководителей наших. Правда, яйца куриные подорожали». Сами подорожали и потянули за собой все. И бензин, и хлеб, и масло, и билеты на самолет, и поезд, и медицину. Беда с этими яйцами, гибель перспективы. Надо восстанавливать за пару лет. И хотя все руководители в стране так или иначе вылупились из яиц, и судя по их поведению из крутых, я думаю... Не учредить ли нам День яйца, сделав его национальным праздником, без парада и банальных вещей, рекомендующих как нам радоваться такой жизни, а наоборот праздновать его одновременно с килечкой пряного посола и рюмочкой, скажем, рябиновой настойки не тогда, когда назначат, а когда встретишь приятного и неглупого человека с предметом празднования, которые еще не только не перевелись, но и напротив множится. Новый год тоже хороший праздник. Все друг другу желают добра, счастья, подарки под елки кладут. А саму елку наряжают в игрушки огоньки. Телевизор включает с пожеланием неизбежного благоденствия. Кстати, было бы правильно, если бы гарант в новогоднем послании к любимому народу не говорил общие ничего не значащий в его устах слова, а дал бы на будущее единый рецепт салата оливье. Дорогие граждане, в этот трудный для страны час хорошо бы нам подняться с колен с миской самостоятельного салата оливье, ставшего настоящей духовной скрепой. Для приготовления скрепы надо отварить отечественную, так. Картошку в мундире, охладить ее и порезать мелкими кубиками. Затем, купив на рынке хорошие соленые огурцы, Очистить их острым ножом от шкурки и тоже мелко порезать. Огуречные очистки выжать на картошку, чтобы сок не пропадал. Смешать картошку с огурцами и добавить мелко же порезанное отварное мясо или крабов, если кто ценный работник, и репчатый лук. Смешать сметану пополам с майонезом, добавить соль, перец, перемешать ложкой снизу вверх и добавить не так уж мелко порубленных крутых яиц, куда без них. И поставить до утра в холодильник, чтобы настоялся. Есть граждане, которые в салат кладут зеленый горошек и морковь. Не станем их осуждать за это, даже условно. С Новым годом! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Какой правильный рецепт единения. Какая, наконец, бездна вкуса и толерантность. Кстати, можно добавить и свежие огурцы, очищенные от кожуры Тоже, думаю, обойдется без возбуждения уголовного дела. Теперь, собственно, о новогодней елке. Тут свободы больше. Много лет назад я нарядил елку и поставил ее на балконе над чистыми прудами. Никто не заставлял. Катаются дети на коньках и взрослые катаются. Поднимут голову. А там на уровне четвертого этажа веселое новогоднее дерево. Один год поставил, другой, третий. Снимать его с балкона, бывала лень и хлопотно. Так и стояла каждый год рассвеченная елка. По самую весну от Рождества до Пасхи. Попал я с этим деревом даже в программу московского телевидения. Теплый апрельский день. «Птицы поют», «Солнце греет», «Елочка горит» и иронический комментарий. «А здесь все еще празднуют!» «Ну, празднуем! Не воруем же!» Однажды мне все это надоело, и я решил елку на балконе не ставить. Возвращаюсь домой 30 декабря и встречаю моего друга, великого режиссера Георгия Данелио, который живет этажом ниже. «Иди скорее, там тебя делегация ждет». У дверей три пацана. Ни здрасти, ни до свидания. Который постарше сурово говорит. Дядя, елка где? Пришлось срочно покупать, наряжать, зажигать. С тех пор 20 лет я вольности не допускал. И вот сидим мы с Георгием Николаевичем перед Новым годом, беседуем. Ну что, поставил елку? Поставил. Гирлянда в 500 лампочек. Теперь послушай сценарий. Прошли годы, эти бывшие твои пацаны превратились во взрослых мужиков. Один стал бизнесменом, второй срок отмотал, третий на хорошую работу никак не устроится, идут по чистым прудам с детьми и женами, у кого есть. И увидев на балконе твою светящуюся елку, говорят, а этот чудило все еще жив, с симпатией, Симпатии. Вот и праздник.